Глава 23. Они успели еще совсем ненадолго побывать под самым Берлином. До полной капитуляции вражеской столицы оставался всего один день, когда после нескольких боевых столкновений на городской окраине бригаду форсированным маршем направили дальше на юго-запад. Проезжали аккуратные сосновые леса с ровными, расходящимися в разные стороны рядами ухоженных просек. Это явно были охотничьи угодья. Все перекрестки на них занимали вооруженные посты. Стояли самоходки, орудия, были оборудованы мешками с песком пулеметные гнезда. Территория еще не была полностью зачищена. По лесам бродили остатки рассеянных германских подразделений. На каждой развилке строгие серьезные девушки-регулировщицы четкими, выверенными жестами при помощи влажков указывали направление следованием колоннам. Покачиваясь так в движении танка, майор терцев высунувшись по пояс из откинутого башенного люка, рассматривал окрестности. И лес, и светлая песчаная грунтовка, по которой молотили сейчас гусеницы машин, и даже низкое серое небо все выглядело чужим, не таким, как дома. В голове сама собой неотступно крутилась одна единственная мысль. «Сколько еще продлится эта проклятая война? Неделю? Две? А может, несколько дней?» Хотелось, чтобы вот прямо сейчас по колонне прокатилась бы команда «Стой!» И им объявили бы «Все!» И никто-никто больше не погибнет. Он стянул с головы танкашлем, посмотрел в обе стороны. Задирая и опуская на ухабах стволы орудий, по лесной дороге впереди и позади от них вереницей шли танки, спешно брошенные выполнять новую задачу бригады. А вдруг сейчас объявят, прямо обожгла все внутри мысль. Боясь пропустить важное известие, он поспешно натянул тонкошлем обратно и спустился в боевое отделение. Усевшись на командирское место, встряхнул головой. Не такие мысли нужно пока гнать от себя прочь. Но он верил и чувствовал, подождать надо еще совсем немного. Сам воздух вокруг был уже пропитан окончательной победой. Когда впереди по ходу движения колонны раздались выстрелы, у Терцева буквально сжалось сердце. Подобные чувства испытали, наверное, все, кому не хотелось умирать на самом пороге такого долгожданного мира. Пришел приказ рассредоточить танки их батальона на опушке леса. Отдав необходимое распоряжение и оставив старшим Коломейцеву, майор направился к машине комбрига выяснить обстановку и получить распоряжение. выяснил что головной дозор напоролся на очаг сопротивления у перекрестка шоссейных дорог и после короткого боя был вынужден отступить. Лес дальше через несколько сотен метров заканчивался. За ним начиналось поле. Бинокль они рассмотрели полуразрушенную деревню. Разведчики доложили, в деревне замечены значительные силы немцев. По всему, видать, настроены решительно. Словно в подтверждение этих слов, возвращая их снова в реальность, тяжкую и кровавую с таким до боли знакомым характерным звуком ударили по пушке германские 75-мм танковые орудия. Снаряды разорвались в другой стороне, там, где из леса выходила дорога, по которой нырнули обратно после огневого столкновения броневик мотоциклы нашего отступившего дозора. В первый момент Терцев ожидал сигнала к общей атаке, но вместо него последовал запрос. «Майор, доложите наличие снарядов». «Только бронебойный и подкалиберный», — отрапортовал Терцев подполковнику, командир бригады. «От пяти до десяти штук на машину. Остаток топлива...» Почти по нулям. Вышел большой перерасход на последнем марше по пересеченной местности. друг других танковых батальонах бригады картина была аналогичная. Комбриг раскрыл планшет с картой. Его обступили командиры. Судя по рельефу, вокруг деревни справа и слева возвышались недоступные для танков почти отвесные косогоры, поросшие сосновым лесом, в обход несколько десятков километров. «Так точно, танки вокруг деревни не пойдут», — доложил только что подошедший, еще запыхавшийся после боя командир разведдозора. Стер пот с лица, поправил на себе снаряжение, он успел осмотреть все на местности. Противник грамотно занял очень важную ключевую позицию. Все дороги сходились в этой деревне Единственная возможность двигаться дальше прямо, только через этот населенный пункт. Комбрик захлопнул планшет. Так. В предыдущих городских боях они расстреляли и не успели пополнить в виду безостановочного форсированного марша осколочно-фугасные снаряды в танковых боекомплектах. Без них обстреливать позиции противника в каменной застройке представлялось малоэффективным. Да и особо нечем было обстреливать и вообще вести бой. А выводить танки без артподготовки в лобовую атаку комбрик считал в данной ситуации неоправданным. К тому же число танков было далеко от списочного состава. Бригада уже понесла значительные потери в предыдущих боях. Для подавления очага обороны перед ними требовались пушки. Да и все равно, в любом случае, даже если бы они атаковали деревню сейчас, без топлива и боеприпасов, в дальнейшее продвижение и выполнение задачи было невозможно. Последовало распоряжение. Танки пока загнать в лес и замаскировать, вызовем артиллерию. Я, обернувшись к своим командирам, пояснил. «В лоб мы их, конечно, возьмем, но они нам на этом поле перед деревней половину машины сожгут из-за укрытий. Остальные обсохнут в конец и встанут за деревней». С доводами комбрига поначалу согласились и в штабе корпуса, куда они сообщили обстановку. Дали им информацию, что заправщики и машины со снарядами в нескольких часах пути, все дороги забиты техникой. Комбриг поморщился. Отставали от графика. Заправка и пополнение боекомплекта должны были произойти раньше. А тут еще эта деревня с каким то упрямыми окопавшимися немцами. Ладно, пока ничего не поделаешь, надо ждать. Однако вместо артиллерии пока что к ним через пару часов прикатил уже хорошо знакомый за последнее время полуторка с громкоговорителем и в Виллис сопровождении. Автоматчики охраны остались в Виллисе. На землю спрыгнул переводчик. Все тот же очень интеллигентного вида старший лейтенант в круглых очках и с пухлой полевой сумкой на боку. За ним, собирая на себе недоверчивые взгляды танкистов, на этот раз выбрался из машины человек в немецкой офицерской форме без погон. «Товарищ предложит противнику сдаться», — пояснил появление немцев в их рядах старший лейтенант. В принципе, подобные группы они уже видели неоднократно, особенно на территории Германии. И довольно часто такое срабатывало. После переговоров противник складывал оружие, особенно в последнее время. Переводчик что-то сказал немцу. Тот кивнул и направился к транслирующей установке. Вытащил из нагрудного кармана кителя сложенный пополам заранее заготованный листок бумаги с текстом. Пока разворачивал бумагу, из нее вывалился и брякнуло, а выпиравший из земли большой корень дерева что-то металлическое. Немец быстро нагнулся, поспешно поднял оброненную вещицу и упрятал ее обратно в карман, застегнув пуговицу. Однако от глаз Терцева и стоявших рядом танкистов не укрылось, что это был нагрудный штурмовой пехотный знак за рукопашной атаки. Кто-то из бойцов присвистнул. И давно он, товарищ, процедил сквозь зубы скрестившие руки на груди башнер в прожженном замасленном комбинезоне. Переводчик ничего не ответил, только сделал жесть немцу в сторону полуторки. Противным металлическим скрежетом монотонно забубнил на чужом языке громкоговоритель, направленный через поле в сторону деревни. Сначала оттуда в ответ раздалась пулеметная очередь, но больше огня не открывали, видимо, слушали. Текст повторили несколько раз. Минут через пять напряженного ожидания на уцелевшей черепичной крыше деревенского дома взметнулась привязанная к палке белая тряпка. Ну вот, удовлетворенно скинул руки переводчик, что я требовалось доказать. Танкисты приглянулись. По их лицам поползли недоверчивые улыбки. «Молодцы!» — сказал комбриг и, покосившись на немца, поправил сам себя, обращаясь к переводчику. «То есть молодец!» «Ребят, погодите! Чего-то им еще надо!» Вглядываясь в поле, подал сзади голос кто-то из собравшихся. Командиры навели бинокль на деревню. Перед ней на поле вышли две фигуры. Одна из них была в черной немецкой танковой форме. Рядом с ней стоял пехотинец, держа над головой винтовку с привязанной к штуку белой рубахой. Фигуры остановились на середине поля. «Что ж, идите поговорить», — повернулся к переводчику комбат. Старший лейтенант в очках не заставил себя просить дважды. Вытащил из полевой сумки белую косынку, держа ее вытянутой в руке. В сопровождении немца без погоны автоматчика из Виллеса отважно зашагал по открытому полю к деревне. переговоры продолжились не более пяти минут. Затем стороны разошлись по своим позициям. — Ну, — устремил взгляд на переводчика комбриг, — просит дать им время связаться со своим командованием. — Им, видите ли, от своих приказ нужен, — пожал плечами, вернувшийся переводчик и пояснил. — Там у них начальник какой-то кадровый прусак Вроде танкист, а вроде кавалерист. На груди значки и с танками, и с лошадьми. Комбриг поскреб подбородок, проговорил рассеянно. А лошади? Какие лошади? Лошадей нам еще не хватало. Затем поглядел на наручные часы, решительно кивнул в сторону громкоговорителя. Скажите, что у них час, не сдадутся, открывай огонь. Время пошло. Срок, отведенный советской стороной, озвучили через громкоговоритель. Около часа на деревне лесом стояла напряженная тишина. За пять минут до истечения срока на другом конце поля снова появились те же фигуры. Сцена с переговорами повторилась. Второй раз вернувшийся переводчик недуменно развел руками. «Отклонили! Их офицер козыряет!» «Я же говорю, прусак старый!» Не слушай дальше старший лейтенанта, комбат разреенно рявкнул. «Твою мать! Три часа потеряли!» Уже вечерело. Разведдозор был приказан немедленно выдвинуться на край поля и обстрелять деревню из пулеметов стрелкового оружия Свои танки комбриг решил пока перед противником не обнаруживать. Вновь связались со штабом. Оттуда сообщили, что к ним выдвинута артиллерия. «Где заправщики и снаряды?» – злился комбриг. «На подходе, ждите!» – последовал по рации ответ. Надежды на то, что немцы немного постреляют и все-таки сдадутся, не оправдались. До глубокой ночи вокруг деревни шла ожесточенная перестрелка. Уже в темноте подошли студии Беккера и доджи снабжения. «Почему так долго?» – набросился на прибывший лейтенант из автотранспортного батальона комбриг. — Колонна по дороге попала в засаду, — коротко ответил лейтенант. — У нас потери в людях и технике. — Мы же шли этой дорогой совсем недавно, — проговорил Терцов. — Сегодня днем. — Выходила из окружения большая группа немцев, — повернулся к нему автомобилист. — Прорывались через дорогу, атаковали наши посты и колонны. — Майор, заправляйте загружайте боеприпасы, — распорядился комбриг. «Есть — Есть! Они поспешили с лейтенантом к машине снабжения. Кругом закипела работа. При свете луны танкисты из роты Коломейцева таскали снаряды, привезенное топливо уже было залито в баки. Сидя на пороге кабины, пожилой водитель из прибывшей колонны, накинутым на плечи ватники, негромко рассказывал. Ударили, как в сором первом. Студер подорвали, два заправщика сожгли, девчонок-регулировщица перестреляли. Коломейцев поднял глаза. Деревянный борт и дверцы кабины грузовика были сплошь в следах от пулевых отверстий. Затем на пушке... При дутреннем молочном тумане начали разворачиваться, занимая огневые позиции, наконец, подошедшие пушки. На руках их подкатили почти к самому полю. «Задача понятна», — кивнул их комбригу офицер-артиллерист. А потом в их расположение буквально ворвался полковник, представитель штаба корпуса. Выпрыгнув из Виллиса, у 34-ки комбрига сходу принялся отчитывать того, «Ты что здесь топчешься? Полсуток прошло, переговоры молотого Риббентропа устроил. Тебя немцы за нос водят, а сами за этой вшивой деревней американцам сдаются. Ты еще вчера вечером должен был быть на переправах!» «Товарищ полковник», — попытал что-то ответить комбрик. Находившийся неподалеку за своей машиной терцев, слышал, как разъяренный полковник штаба, нагнувшись, буквально зашипел свистящим шепотом. Решил в правильную войну с артподготовкой поиграть. Ребят пожалел напоследок. Подполковник Камбрик повертел головой. Рядом никого не было видно. Сказал не громко, но четко. «Остынь и не ори. Мне снаряды и горючие подвезли только что». Они служили вместе еще с 43-го. Приехавший полковник выдохнул. Присел у танкового катка, расстегнул крючки на воротнике кителя. Сказал примирительно. «Да знаю я». С меня там наверху стружку снимает. Почему остановились? Никого же не интересует, что тут случилось у нас и по дороге. Через пятнадцать минут деревня будет наша, спокойно отозвался комбриг. Терцев благоразумно решил не выходить из-за машины и не показывать, что был свидетелем разговора. Бесшумно залез в башню своего танка с другой стороны. В этот момент заработала артиллерия. Деревня на другом конце поля потонула за сплошной стеной разрывов. В считанные минуты там не осталось камня на камне. Лишь только арт-огонь стих, в небо взмыл зеленые ракета «Вперед!» – спокойный привычно проговорил по рации терцев, уже сидевший к тому моменту на командирском месте в танке и прикрыл за собой люк наверху. Полтора десятка Т-34-85, брошенных в атаку, на полной скорости выскочили в поле. Расстояние до деревни преодолели за пару минут. Стреляя на ходу, достигли окраины и рассыпались по разрушенным улицам. Артиллеристы поработали на славу, противника не произвел по атакующим 34-кам, пока они шли по открытой местности ни единого выстрела. Среди развалин горели вражеские танки и бронетранспортеры, вокруг валялись убитые. И все-таки в том бою, как потом оказалось последним, один выстрел по ним был сделан. За несколько секунд до него Терцев увидел, как вдруг пришла в движение башня неподвижно стоявшая среди развалин пантеры, с перебитой гусеницей. Успел дать предупреждение в эфир. Они уже взяли противник на прицел, когда ствол орудия «Пантеры» окрасился проблесковой вспышкой выстрела. Рядом задымило, остановилась подбитая 34-ка Коломейцева. Терцев послал ответный снаряд и отчетливо увидел, как он угодил неприятелю под срез башни, высекая снопы разноцветных искр. Из «Пантеры» повалил дым, а майор приказал немедленно сдать назад под прикрытие большой стены разрушенного деревенского дома. Перезарядили орудие, снова взяли противник на прицел. Приготовился открыть огонь из пулемета стрелок кардист. Люки вражеской машины распахнулись. Несколько выбравшихся из них фигурок в черной форме соскочили на землю. Коротко треснула в их сторону автоматная очередь. На этот раз Терцев без промедления приказал открыть огонь. Пулемёт тридцать четвёрки молотил без остановки секунд 20, пока все черные фигуры не остались лежать без движения вокруг подбитого неприятельского танка. А затем кругом как-то сразу становилась тишина, и только ветер гонял дым по разгромленным улицам. Майор спрыгнул на землю, поспешил к получившей попадание соседней тридцать четвёрки. На груди ко мне рядом сидел коломейцев. Ему бинтовали голову. Рядом, раскрыв рот, тряс головой контуженный коломейцевский наводчик. Остальные члены экипажа из огнетушителей заливали из-за гиппламени решетку моторного отсека. «Вы как?» — «Все живо!» — отозвался Савитя и кивнул на свой танк. «Лошадь накрылась, нужна новая». Лязнув гусеницами, рядом остановилась машин комбрига. Майор доложил обстановку. «Сбор за деревней!» — крикнули им из люка сверху. «Догоняйте!» — Терцев кивнул. Поднимая за собой клубы пыли, танк-камбрига рванул дальше. Война закончилась. Тогда, в первых числах мая, они вышли к переправам на Эльбии и остановились. Впереди, насколько хватало глаз, до самой реки располагалась огромная масса немецких беженцев. Тех, кто не успел переправиться на западный берег. При появлении советских танков остатки германских частей на восточном берегу уже безоговорочно сдавались в плен. На Эльбе советские танкисты встретились с американцами. А затем их танковую бригаду отвели в окрестности Берлина. Столица Третьего Рейха лежала в развалинах. Ветлугин раздобыл в автомобильном батальоне «Виллис». Они все втроем побывали в центре города. Стояли в том месте, где располагался выход из бункера Гитлера в сад имперской канцелярии. Заглянули вниз. Там все было залито водой. Круговым нашими саперами были расставлены таблички с надписью «Мины». По обозначенным проходам выбрались на площадь у Рейхстага. Из пулями снарядами его полуразрушенное здание выглядело мрачно и зловеще. Все уцелевшие колонны и стены были покрыты надписями, сделанными победителями. терцу свистнул водителю, махнул рукой. Прямо по ступенькам Ветлугин подъехал на виллесе вплотную к одному из входов. Остановил машину, зафиксировав ее ручным тормозом. Встав в рост из кузова автомобиля, они дотянулись до закопченной стены над дверным проемом. Больше свободного места для автографов не было. Куском штукатурки по очереди написали свои имена с фамилиями и места, из которых были родом. Терцев приписал номера их танкового батальона с бригадой. И, переглянувшись, с Коломейцем и Ветлугином поставил жирную точку, пока штукатурка, закончившись, не осыпалась из его пальцев вниз. В том году, удивительным образом, на День Победы пришлась Пасха. Вернувшись в расположение бригады, они сидели за столом у комбрига. Стол был заставлен разной снедью и всевозможными бутылками с разноцветными этикетками. Все это, не церемонясь, прямо локтями сдвинули в сторону, освобождая место, когда Егорыч внес большую плетеную корзину с вареными яйцами, окрашенными в луковочной шелухой. Пока наклонялся над столом, звякнули друг от друга на его груди Георгиевский крест и Орден Славы на одинаковых ленточках. разговор смолкли. Все в тишине разобрали яйца. Как когда-то резанный из консервной банок крестики, сделанный Колей Горчаковым, Коломейцев держал перед глазами в двух ладонях яйцо. Вспомнилось, как вот точно так же окрашивал яйца на Пасху дома мать. Ничего не говорила, но делала так каждый год, вплоть до его ухода в армию. Они детьми задолго до весны начинали собирать в мешочек сухую луковичную шелуху. Им было очень интересно определить победителя при проверке крашенных яиц на прочность. За столом стоял веселый перестук, родители смотрели на них и тоже улыбались. Так было почти в каждом доме, каждый год, хоть и в церковь давно уже, за исключением некоторых стариков, никто не ходил. да и позакрывали храмы практически все. Вряд ли тогда, в детстве, все ребята их поколения могли бы объяснить подлинный смысл этих крашенных яиц. Но это оставалось, несмотря ни на что, повторялось каждый год и было своим, привычным, пусть тогда и сохраненным хотя бы на уровне ритуала. Терцев оглядел собравшихся товарищей. Конечно, каждый из них думал о своем, Он знал, что ничего они не скажут о происходящем сейчас слух, как о том, что творится у каждого из них внутри. Не будет никаких обсуждений о тех, кто действительно все это пережил. Но разобранная корзина на столе говорила обо всем красноречивее любых слов. В окопах атеистов не бывает. Это старая истина. Все остальное, пожалуй, дело сугубо личное. И лично для себя Терцев давным-давно твердо знал, что Бог есть. Не столько, наверное, даже верил, сколько именно знал. Для него это было доказано не какими-то откровениями свыше, а вполне реальными событиями, произошедшими конкретно с ним. Просто иначе не сидел бы он сейчас за этим столом. И для него не было вопроса, где Бог. Был единственный вопрос, где мы в данный момент когда, казалось, в самом воздухе еще витали, остывая чудовищные боли и страдания, только что закончившейся войны, все были с ним где-то совсем рядом. Хотелось, чтобы так и оставалось на будущее. Вот только никто и никогда пусть больше не испытает подобных ран, нанесенных этой войной.